283. Август 9. Нигде спасения не будет. Вот несешь со всех концов — все хорошо будет. Так близок будь, любовью сам отмеришь свой кусок, и в ней пребудешь в лучах любви без лишних слов, сомнений или сожалений. О сделанных ошибках не тужи, любовью все преодолеешь, в любви ищи ключи от всех дверей. «Любовью сад земной твой зацветет, любовь преодолеет все, будь избранным среди избранных, через любовь ко мне ты подойдешь, любовью храм воздвигнешь ты, владыки, и ею победишь ты все и вся и всех, любовью, любовью, любовью достигнешь ты счастье свое». Матери писала о любви, думал.